Глава 10. Друзья учлеты. На крыше большого красивого здания городского клуба имени Карла Маркса парашютная вышка. Возле клуба маленький домик. Это и есть аэроклуб. Я в классе теории авиации и техники. На стенах укреплены части самолета. Читаю. Крыло в разрезе. Элерон. Руль поворота. Здесь пусто. Занятия будут проходить в моторном классе. Иду туда. На подставке стоят настоящий мотор, его агрегаты, детали, на стенах чертежи и схемы. Невысокий коренастый парень сосредоточенно рассматривает детали. Лицо у него упрямое, энергичное, широкие насупленные брови, словно нарисованы тушью. Подхожу к нему. Здравствуй. Он поднимает глаза, от улыбки лицо его сразу становится мальчишески добродушным. Тоже учиться? Я Панченко Иван. А тебя как зовут? Тоже Иваном, тезки. Ты учишься или работаешь? С лесарем работаю на заводе, а ты? Учусь в техникуме. Это хорошо, тебе значит легче будет догонять. Много пропустил? Не беспокойся, поможем. В класс входит несколько ребят. Панченко говорит, а вот еще комсомольцы с нашего завода. Мы все вместе работаем и вместе учимся. Ребят, знакомьтесь, мы гурьбой окружили мотор. Для меня все ново, и я с завистью слушаю, как ребята сыплют авиационными терминами. Рядом со мной стоит Петраков, крепыш с круглой добродушной физиономией. У него такой вид, словно ему хочется спать. Двигается и говорит медленно. Заявляет. Летать буду, а вот теорией заниматься не хочу. Ну ее. Начался спор. Леша Коломеец, высокий, живой, с серьезным открытым лицом и черными вдумчивыми глазами возмущается. Спрашивается, зачем ты сюда пришел, если не хочешь теорией заниматься? Сам ведь пошел. Все кричал, хочу летать. стал быть, только место занимать будешь, форму носить. Вот, мол, какой я летать учусь. Ребята засмеялись и зашумели. Хватит спорить, там видно будет, кто научится летать, а кто нет, замечает Панченко. Скажу только одно, нужно большое упорство, чтобы освоить авиационную технику. Он обводит широким жестом мотор, чертежи на стене и добавляет. Вызываю Петракова на соревнования. Да куда там ворчит Петраков? Прислушиваюсь к разговору учлетов и вновь невольно поддаюсь тревожным мыслям. Удастся ли мне изучить самолет, догнать ребят? В это время входит еще группа аэроклубовцев. Осматриваюсь, нас немало. И девушки есть. Идут, идут, раздается чей-то голос. В класс входит начальник аэроклуба. Высокий, статный человек в форме оса Авиахима с голубыми петличками. Вместе с ним комиссар. Он не молод, но его военной выправке можно позавидовать. Когда я подавал документы, он долго и дружески разговаривал со мной. Пришел и начальник летной части. Кто-то отрапортовал по военному начальнику аэроклуба. Комиссар провел политинформацию, начались занятия. В этот вечер все мои сомнения рассеялись, я твердо решил учиться летному делу, учиться во что бы то ни стало. Правда, в этот же вечер убедился, что трудностей мне предстоит много. Но это уже не смущало. Ребята условились собраться на другой день пораньше и позаниматься со мной. В общежитии меня уже ждали с нетерпением, я долго рассказывал приятелям обо всем, что видел и слышал, о своих новых товарищах. «Но смотри, ведь к дипломной готовиться надо», – сказал мне Миша Вербицкий. «Попытаюсь справиться», – ответил я. И правда, совмещать было нелегко. С девяти часов до трех в техникуме, а после обеда – пять часов занятий в аэроклубе. Для домашней подготовки оставались поздний вечер, раннее утро и выходные дни. Я не пропустил ни одного занятия в аэроклубе, ни одной лекции в техникуме и по-прежнему много занимался спортом. Мне и в голову не приходило тогда, какую огромную роль в моей будущей работе летчика истребителя сыграют занятия легкой атлетикой и гимнастика. Сколько новых слов пришлось сразу узнать. Элерон, фюзеляж, маленький кабанчик, большой кабанчик, перкали, многие-многие другие. Запоминал их легко и быстро. Посмотришь на какую-нибудь часть самолета, и в памяти сразу возникает название. Мне удалось сравнительно скоро нагнать свою группу. Товарищи мне помогали, они хорошо учились. Мы стали соревноваться друг с другом. Только один Петраков сильно отставал. Я очень волновался, когда месяц спустя после поступления в ароклуб впервые стоял у доски. Отвечал долго, преподаватели знакомились с моими знаниями. Получил хорошую оценку и был бесконечно рад, что догнал группу и иду в ногу с ребятами».